учителем и, как почему-то думалось, до сих пор другом, с ближайшим, так сказать, однокашником и единомышленником. «Вы знаете, Малик, что Кирилл Иванович намеренный покинуть нас?» «Да, Евгений Владимирович, Кира мне говорил, — ответил Марлен и вытер вспотевший лоб. «Значит, вам говорил, а мне, представьте себе, нет. Я почему-то должен узнавать подобные новости от совершенно посторонних людей». Я поставлен перед фактом, пусть пока не свершившимся. Но, сожалею, что так вышло. Я не думаю, что вы столь легко сможете бросить дело, друга, разом оборвать нить доверия. Бросить, вспыхнул Кирилл, потеряв терпение. Я, то есть мы с Маликом ведь тоже оказались перед лицом факта, причем свершившегося, и весьма для нас неожиданно. Разве не так? Шеф сидел красный, всклокоченный, не глядя ни на кого. Неужели нельзя было подождать? У меня же были... «В отношении вас планы? А вы нам говорили о них?» — отозвался Кирилл. «Вы вообще говорили с нами?» Я немного иначе смотрел на вещи, объяснил Даровский, почти оправдываясь, и боюсь, что допустил ошибку. Нам, конечно же, следовало объясниться с самого начала. Возможно, у меня и нет морального права судить вас, Кирилл, но почему вы так торопились? Вам что, мешали работать, выкручивали руки, а то нет?» Взять чуть ту же командировку. Мы ведь должны были ехать вместе, но посылает только одного, и то в лучшем случае. И это при вас. Ладно, допустим. Исправить, очевидно, уже ничего нельзя. Подумаем лучше, как будем жить дальше. Бог с ними пока, с личными претензиями. Тему никак нельзя бросить, ребята. И не бросим, взбодрился Малик. Мы с Кирой договорились, все остается по-прежнему. «Даже если Кира уйдет, — спросил Доровский. не стройте воздушных замков». «Я оговорил себе право продолжить работу», — возразил Кирилл. «Между нами говоря, это не вызвало восторга», — заметил Евгений Владимирович. «Чем лучше, останусь на своем месте, и все у нас пойдет по-прежнему», — заключил Малик. «Если по-прежнему, то я пас», — отрубил Кирилл. «Именно сейчас дело можно еще сдвинуть с мертвой точки, потом будет поздно. Извините, Евгений Владимирович, но в первую очередь это касается лично вас. Вам нужно вмешаться». «Что вы предлагаете?» — спросил Доровский. «Для начала три вещи. Первое — пробить заявку. Второе — подстегнуть металлургический комбинат. Третье — добиться, чтобы тема осталась за Маликом. Любой ценой. Ишь ты! Настоящий ультиматум. Не ультиматум, а суровые реалии жизни», — повторил Кирилл, услышанную на профсоюзном собрании фразы. «Идет!» — Евгений Владимирович решительно припечатал ладонь к столу. «Последнее я вам обещаю». Остальное попробуем, хотя я далеко не всесилен, и вы это знаете. «Для нас вы царь и бог», — почти искренне сказал Малик. Глава 21. Лебедева позвонила Доровскому, которого хорошо знала по Менделеевскому обществу, на другой день после встречи с Кириллом Ланским. Разговор получился странный. Сначала Евгений Владимирович взвился и закричал, что никогда не ожидал от Анастасии Михайловны подобного легкомыслия, Он сомневался в способностях Ланского освоиться с новой областью и говорил об этом настолько страстно и убедительно, что Анастасия Михайловна какое-то мгновение заколебалась. Лишь собственные впечатления от краткой беседы по поводу красноцветов, когда Ланской попал в точку, помогло ей устоять. Выслушав Доровского, она поблагодарила его, заметив, что подумает, посоветуется с начальством и так далее, а под самый конец что едва ли было достаточно деликатно в создавшейся ситуации, напрямик спросила о личных качествах Кириллыш. Что он за человек? переспросил Евгений Владимирович и, словно преодолевая огромное внутреннее сопротивление, проворчал. Ничего плохого сообщить не могу. Лебедева передала содержание разговора к Корвату. И что вас смущает, Анастасия Михайловна, осведомился Игнат Сергеевич, сняв очки, разглаживая и В чем проблема? Ревнует старик, кипятится. это его сугубо личное дело, нет? «Но вы же должны знать всю подноготную». «На кой мне она, Тасечка?» «Отвечайте прямо! Парень, вам нравится?» «Пожалуй», — помедлив, ответила Лебедева, как бы прислушиваясь к себе. «Как специалист, он нас устраивает?» «Безусловно». «Тогда берите его и не морочите мне голову. Нечего резину тянуть. Рассусоливать нам с вами некогда». Но вы отдаете себе отчет в том, что понадобится не меньше года, прежде чем он полностью войдет в курс дела. Полностью он не войдет никогда. Для этого нужно быть геологом Таси. Но если принёк действительно таков, как вы говорите, то я уверен, что уже через три месяца мы начнем получать навар. Смелее запускайте вашего зверя на девственные поля, пусть шурует.